Глава третья. Эпицентр. Десять минут пешей прогулки, и перед нами возникает здание эпицентра, пестрящее яркими афишами. На площадке перед входом толпится р а з н о м а с т н а я публика. Отовсюду доносятся голоса. Нас поглощает гудящий улей. В фойе народу несколько не меньше, чем на улице. Кто-то стоит в кассу за билетами, другие уютно сидят на мягких диванах и просматривают рекламные трейлеры вышедших в прокат фильмов на огромном мониторе. Но ну, наиболее предприимчивые топчутся в очереди за попкорном и напитками, ряды которых пополняет наша компания. Наверное, билеты уже куплены. Хм, какой шедевр мы будем смотреть? Интересно. Но спрашивать не хочется, иначе нарвусь на издевку со стороны Анж. Она обязательно подденет, скажет, что у меня дырявая память и уши я мою компотом. Незаметно ускользаю и направляюсь к кассам, чтобы выяснить название. Пройдясь по списку и с в е р и в время, останавливаюсь на романтической комедии "Блики на воде". Именно эта история станет поводом для потери двух часов. Элементарно, Латсон. Пока я увлеченно рассматриваю табло, мой побег обнаруживает Алекс. Пробежавший по спине холодок намекает на его приближение. Поддавшись неприятному ощущению, я оглядываюсь и оказываюсь права. Ты, недовольно бурчу. А кого ожидала увидеть? Парень изучает моё кислое выражение лица. В столь людном месте? кого угодно, но не меня, констатирует он и усмехается. Точно. Я не на шутку раздосадованно стремление Малекса наполнить скучный вечер своим навязчивым присутствием. Жаль. Обворожительная улыбка, блуждающая по его губам, исчезает, делая черты жестче, а голубые глаза холоднее. Я не для обмена любезностями подошел. Наша очередь. Хочешь чего-нибудь? Колу или попкорн? Нет, спасибо. Качаю головой. Но манящий запах лакомства заставляет ощутить приятный вкус его сладости. Рот непроизвольно наполняется слюной, и я жалею об отказе. Как хочешь. Иди к ребятам, а то очередь пропустишь. Советую, заметив, что наши друзья уже расплачиваются за покупки. Пользуясь моментом, отхожу в другой конец фойе, прижимаюсь спиной к прохладной стене и облегченно вздыхаю. Но, с т а н у от досады, заметив, что н а з о й л и в ы й тип следует за мной. Парень приближается и по хозяйски отгораживает меня от шумной толпы. Опирается ладонями о стену. О, как же он меня бесит! Внутри все закипает, но решаю не закатывать сцен на людях. Алекс, прекрати! Кинотеатр не место для выяснения отношений. Все смотрят. Приглушаю голос, чтобы не привлекать общего внимания. Странно, а мне всегда казалось наоборот. Тонкий намек и хищная улыбка вызывают бурю отрицательных эмоций. Нервная дрожь пробегает по телу. Сжимаю кулаки, больно впиваясь ногтями в нежные ладони. Лицо парня приближается, заставляя отвернуться в сторону. Когда чужие губы касаются моей щеки, силой с отталкиваю парня. Убери руки, иначе. О, угроза. Забавно. А ты мне с каждым разом нравишься все больше. Буйная девушка. Усмехается Алекс и освобождает меня. К сожалению, не могу ответить тем же. Фыркаю и презрительно кривлю лицо. Дверки на з а л а распахиваются и организуется столпотворение. Путь преграждают двое: высокий мужчина атлетического сложения и миниатюрная женщина с милыми светлыми кудряшками. Первый исполняет роль живого счета. В момент, когда билетерша отрывает край предъявленного билета, он пропускает посетителей в зал. Нахожусь среди массы людей а н ж е л у и иду к ней. А я тебя потеряла, но когда увидела с Алексом, блондинка умолкает и л укаво улыбается. Вот только не начинай, недовольно бурчу. А что я такого сказала? Удивляется она и многозначительно смотрит на Вадима, ожидая поддержки. По-моему, вы красивая пара, заявляет тот, находясь под влиянием разлюбезной подружки. В точку. К сожалению, Елизавета отказывается это признать. С н а и г р а н н о й безнадежностью вздыхает Алекс и встает позади меня. Подходит наша очередь предъявлять билеты, что становится моим спасением. Вадим выуживает из кармана бумажную гармошку из четырех билетов и передает на контроль. О. Как же мне хочется развернуться и вырваться из шумной толпы, покинуть кинотеатр, уехать домой, а лучше прогуляться. Но мои колебания пресекает голубоглазый блондин. Он ловит мою руку, слегка сжимает и тянет за собой в зал. С легкостью находим ряд и нужные места. Расстроенно плюхаюсь в красное кресло под номером семь. За подня захлопнулась. Справа а н ш слева довольный Алекс. Напряженное пятиминутное ожидание заканчивается. Освещение теряет яркость, постепенно погружая кинозал в кромешную темноту. До этого девственно белый экран оживает, наполняясь красочными изображениями. Гул голосов растворяется во глушающем звуке. Сначала идут трейлеры, анонсирующие выход новых фильмов в прокат. Первый ролик рекламирует красивую ф а н т а з и й н у ю историю с необычным сюжетом. Другой — искрометную комедию настолько смешную, что даже небольшой фрагмент вызывает бурю позитивных эмоций среди зрителей. А заключением Навязчивая акция оказывается чудовищная страшилка. Я довольно мирный человек и наблюдая неприкрытое насилие, испытываю дикий ужас. Вот и теперь, когда на меня медленно надвигается изуродованная девочка с длинными спутанными волосами и злорадно перекошенным лицом, рука которой держит за чупотрубленную голову мужчины, меня передергивает от неприязни. Судорожно вздыхаю: мерзость какая! Страшно? – спрашивает Алекс и накрывает мою руку. Неожиданно. Признаюсь, и возмущенно смотрю на парня, который тут же отстраняется. С облегчением вздыхаю и возвращаюсь к просмотру. Вступительные кадры сопровождаются титрами: название киноленты, и м е н е известного мне режиссера и актеров в главных ролях. Незаметно для себя о к у н а ю с ь в происходящее на экране. Красивые городские пейзажи, привлекательные актеры, правда, поначалу сценарий кажется банальным. События разворачиваются вокруг известной рок-группы. т о л п ы поклонников не дают прохода звездным мальчикам. Они половину фильма скрываются от камеры папарацци, причем не только в самой истории, но и для зрителя. Они действуют инкогнито, мелькают исключительно силуэты. Впрочем, нет, вот и лица, но обязательно прикрытые шляпами, кепками, капюшонами. Живет в этом городе, охваченном музыкальным сумасшествием, девушка, ничего не знающая о з а м е ч а т е л ь н о м б о й б е н д и Мне даже становится ее жаль. Поначалу она выглядит потерянной среди подруг, которые знают каждый трек любимой группы. Я похожа на героиню. Потому как не узнаю ни одну из звучавших композиций, но музыкальное оформление и приятный мужской голос с хрипотцой завораживают. И кто мой герой? Когда внутреннее томление достигает пика, главная героиня наконец-то достает желанный билет на концерт, пройдя при этом массу забавных испытаний. И вот перед ней заполненный до отказа шумный зал, фонящий визгами, восторженными криками и все поглощающий любовью поклонников. Кульминацией творящегося безумия становится долгожданное появление на сцене суперзвезд. Я сижу как на иголках, испытывая жгучее волнение. Кого же покажут первым? В ответ, как по щелчков, с п ы х и в а е т ослепительная полоса от прожектора и освещает барабанщика, который тут же начинает выбивать ритм. Камера приближается к ударной установке и фиксируется на крупном парне со светлыми волосами в джинсах и черной майке, открывающей интересную татуировку на плече. На мгновение изображение останавливается, а огненная лента пишет рядом Томас. Вступает басгитара. По заполненному людьми пространству прокатывается перебор струн, словно тайный сигнал. Следуя ему, возникает еще один луч, осветивший долговязого Шатена. На его синей футболке красуется англоязычная надпись Я люблю тебя. И снова стоп-кадр. Шон. Едва картина оживает, к процессу подключаются клавишные. Теперь в музыке отчетливо слышится мелодия. Невысокий брюнет, оказавшийся в центре внимания, машет рукой и л у ч е з а р н о улыбается, ловя позитивные волны, исходящие от людей. Разноцветная стрелка летит в его направлении. м т т п о с л е д н и й дополняет квартет акустическая гитара. Звучание насыщается недостающими красками, заполняя огромную концертную площадку отраженным эхом. Я нервно кручу ремешок сумки, с нетерпением ожидая появления нового участника. Но м у з ы к а н т ы не спешат представить публике, оставляя в тени до тех пор, пока он не начинает петь. Сильный голос органично вписывается в композицию. Высокий парень, черные джинсы, белая футболка с абстрактным рисунком на груди, поверх которой надета джинсовая жилетка горчичного цвета. Руки уверенно д е р ж а т гитару. Длинные пальцы с осознанием дела перебирают струны. Рядом уже давно появилось имя Джаспер. Но я все еще не могу взглянуть на лицо героя. Перевожу взгляд. И замираю в удивлении. Молодой музыкант оказывается моим ночным видением. Я узнаю его сразу. Да, это он. Взъерошенные темно-каштановые волосы поблескивают в свете прожекторов. Красиво очерченный овал лица, мужественный подбородок, покрытый трехдневной щетиной, делает его необыкновенно сексуальным и привлекательным. По ходу исполнения вокалист то отдаляется, то приближается к микрофону. Его тонкие чувственные губы касаются поцелуем холодного металла. Извлекая при этом фантастический звук, исполнив последний припев, голос уступает место инструментальному проигрышу. Завороженно наблюдаю за пальцами Джаспера, ловко перебирающими струны, а его игривый взгляд, впитывающий о т р а ж е н и е огней, смотрит с экрана прямо в мою душу. Глубокие серые глаза заставляют вспомнить события ночных сновидений. Я вижу, как за спиной незнакомца проносятся не кадры фильма, а яркие вспышки воспоминаний. Каждая накладывает мучительный след на бешено бьющееся сердце. Испытание оказывается слишком жестоким. Не выдерживаю. Мои глаза наполняются слезами. Меня все это пугает. Бесплотный ночной образ превращается в реального человека и нарушает душевное равновесие. Мой незнакомец не так прост. Несколько часов назад я рисовала его портрет карандашом, пытаясь уловить черты. Представляла обыкновенного приземленного парня, но я выдала его, не выбирала. С досадой думаю, не отпуская взглядом актера. который успевает переместиться с концертной площадки на крышу небоскреба. Рядом оказывается мило улыбающаяся главная героиня. Он приближается к ней, нежно проводит по щеке. Девушка закрывает глаза от удовольствия и нет, не хочу этого видеть.